Глава четырнадцатая. «Я ни за кем не следил», — побледнел парень. «Тогда зачем вам телескоп? Астрономией увлекаетесь?» — спросил Дмитрий. «Ну да». «Сколько звезд в созвездии Ориона?» — поинтересовался я. «Кажется, десять». «Неправильно, двести девять. А основных двадцать одна». Просветил его я. «Так что поедем в отделение, или вы расскажете нам все как есть». Егор вжал голову в плечи и опустил взгляд. «Хорошо», – пробормотал он. «Признаюсь, я действительно за ней следил. Только не надо в полицию, мне проблемы не нужны». «Кажется, нам лучше поговорить внутри», – сказал Дмитрий и без приглашения ввалился в прихожую, оттеснив Егора. Я вошел следом и закрыл за собой двери. Огляделся вокруг, никаких следов эфира, не считая свободно текущих потоков и нитей, которые есть везде. А к хозяину квартиры на моих глазах подлетели эфемеры страха, похожие на червей. «Вам есть чего бояться?» – спросил я. «С чего вы взяли, что я боюсь?» – попытавшись расправить плечи, спросил Егор. «Вижу», – ответил я, сдержав улыбку. «Для этого даже правиться мне надо быть. Он выдавал себя всем видом. Бледное лицо, учащенное дыхание, бегающий взгляд. Вопрос только в том, чего боится парень. Неужели он на самом деле связан с пропажей Ольги Михайловой?» «Так вы собираетесь отвечать на вопрос?» Крятов упер руки в бока, сдвинув полы плаща, отчего стал виден пистолет в плечевой кобуре. «На к какой?» Заикаясь, пролепетал Егор. «Ох, годы мои тяжкие!» Дмитрий закатил глаза. «Зачем вы следили за девушкой?» «Так вы не спрашивали, зачем?» «Спрашивали, а вы не ответили». «Я, ну, просто так...» Опустив лицо, пробормотал парень. «Просто так даже мухи не плодятся». Слушайте, если вы не будете сотрудничать, мы будем вынуждены увести вас на допрос в отделение, нахмурился Дмитрий. Ну, для чего мне наблюдать за красивой девушкой, как вы думаете? покраснев, выпалил Егор. А, так вы этот, кретов щелкнул пальцами, вспоминая слово. вуайерист, подсказал я. Я хотел сказать извращенец, хмыкнул следователь. «Ладно, так тоже подходит. А пойдемте-ка в ту комнату, откуда видно спальню пропавшей. Так будет интересней». «Снимите обувь, пожалуйста», — побледнел хозяин квартиры. «Ладно, ладно, мы же не варвары какие-то». Кретов скинул стоптанные ботинки, я тоже разулся, и мы все вместе прошли в комнату Егора. Там был спертый воздух и пахло чем-то сладким. На столе валялось несколько одноразовых электронных сигарет. И стоящих на столе динамиков играла бодрая рок-музыка. И да, телескоп здесь тоже был. Я подвинул его к окну и направил на противоположную сторону дома. Даже настраивать не пришлось. Спальню Ольги и даже ее кровать было видно великолепно. — Как часто вы за ней наблюдали? — спросил я. — Ну, иногда. — ответил Егор. — Смотрели, как девчонка переодевается? Неужели вам в компьютере этого мало? Кретов указал на включенный монитор, где были открыты строчки программного кода. — Кстати, чем вы занимаетесь? — Делаю сайты, работаю на удаленке, целыми днями дома. — Эти следы, застой и ауры? — спросил я, кивая на туманные обрывки рядом с рабочим креслом Егора. «Они самые!» – кивнул Дмитрий. «Надо почаще выходить из дома, Егор. Гулять полезно!» «Я в зал хожу», – промямлил тот. «Иногда...» «Давайте к делу», – вмешался я. «Когда вы в последний раз наблюдали за Ольгой?» «Позавчера», – без запинки ответил Егор. «Могу доказать». «Интересно как», – фыркнул мой наставник. «Я каждый раз делал снимки». Сознался парень. «К телескопу подключается камера, все фотографии на компе». «Какого рода фотографии?» Спросил я. Засмущавшись и покраснев еще гуще, Егор ответил не сразу. «Как она переодевается! В нижнем белье есть, в ночнушке. Ну и не только!» Еле слышно закончил он. «Нам могут быть полезны эти фотографии?» Я повернулся к Дмитрию. Тот отрицательно помотал головой. Думаю, мы поняли друг друга. Я имел в виду, не будут ли видны на снимках следы эфира. Раньше я читал, что магию нельзя увидеть через камеру, и тем более на фотографиях или видео, но решил уточнить. Ведь, как выясняется, магия работает далеко не так, как пишут в интернете. «А вчера вы за ней наблюдали?» Отходя от окна, поинтересовался я у Егора. Уже было понятно, что парень вряд ли причастен к похищению. Он не хотел ничего рассказывать, потому что боялся, что его привлекут к ответственности за вторжение в частную жизнь или что-нибудь в этом роде. Но из своего наблюдательного пункта он мог заметить что-нибудь важное. Тяжело вздохнув, Егор сказал, «Если честно, то да, вчера тоже. Я работаю допоздна». Вечером увидел, как включился свет в ее комнате и решил посмотреть. Но я даже камеру не успел включить. Она сразу легла спать и выключила свет. Вот и все. Хотя, знаете, Егор потер подбородок. Ночью я видел, как у нее в комнате что-то вспыхнуло. Я еще подумал, интересно, что у нее за фиолетовая лампа такая? Значит, вспышка была фиолетовой. Такого же цвета, как кольцевой след, что висел над кроватью у Ольги. «Во сколько это было?» – спросил я. «Около полуночи, наверное», – пожал плечами парень. «Совпадает с временем похищения». Мы с Дмитрием переглянулись, и он кивнул. «Вы еще что-нибудь видели? Или, может быть, почувствовали?» – продолжил я допрашивать бедолагу. «Нет, я закончил писать код и лег спать». «Ладно, понятно. Вот что вам надо сделать, Егор». Кретов строго посмотрел на хозяина квартиры. «Удалите все фотографии Ольги и других девушек, чтобы ни одной не осталось. Вернусь, проверю. И больше не вздумайте шпионить за людьми». «Да, да, конечно!» – клятвенно пообещал Егор. «Конечно, я ему не поверил. Сейчас-то он снимки удалит, но через некоторое время, когда расслабится...» снова начнет следить за кем-нибудь. Но это легко исправить, попросив кого-нибудь из жильцов написать в общем чате, чтобы задергивали шторы. Такие предупреждения обычно пугают людей, и они прислушиваются на более длительное время. Мы с Дмитрием вышли на улицу. Солнце поднялось уже высоко и стало жарко. Я покосился на следователя. Как он выдерживает такую жару в своем плаще? но он, похоже, чувствовал себя вполне комфортно. «Думаю, мы здесь закончили», — сказал я. «Да, вряд ли мы сумеем найти еще какие-то улики», — кивнул Кретов. «Что насчет вспышки, которую видел парень? Это был выброс магии?» «Он самый. Но это ничего нам не дает, кроме того, что подтвердилось время похищения». «Я все-таки думаю, что это мог быть чей-то фамильяр». И за похищением стоит некий провидец, — сказал я. Мы ведь узнали, что жертву выбрали заранее, и явно не наобум, учитывая схожие случаи. Разве какое-нибудь эфирное существо может действовать так продуманно? Может. Но ты все же прав. Настолько умных духов или демонов редко встретишь. Дмитрий задумчиво потеребил кончик носа. Так что рассмотрим твою версию. Все дворянские фамильяры зарегистрированы в конгрегации правицев. Я узнаю, кто из них может быть на такое способен. Также надо навести справки о других жертвах. Сходство между случаями и так очевидно, но нужны факты. Может, мы сумеем отыскать еще какую-то связь? Полагаю, с этим вы справитесь и без меня. Я посмотрел на часы. Мне нужно решить кое-какие родовые вопросы. «Решай свои вопросы, только не забывай практиковаться. Медитация с поглощением, практика ощущений. И прочитай все те книги, которые я тебе назвал». «Само собой», – кивнул я. «Подбросить до дома». Следователь кивнул на свою машину. «Не откажусь». Мы сели в автомобиль и поехали. Кретов молчал, внимательно следя за дорогой, и тогда я спросил... «Может, продолжим практику?» «А? Да, конечно. Я просто задумался. Развлекайся. Дмитрий сотворил передо мной плетение, которое было сложнее, чем в прошлый раз. Не успел я приступить, как он продолжил. «Ты неплохо справился для первого раза. Обратил внимание на важные вещи, и этого парня не зря подметил. Жаль, что он в итоге оказался бесполезен». Проверить его стоило, — сказал я. — Угу. В общем, можешь считать, что ты молодец. Только не задирай нос слишком высоко. Посмотрим, как ты справишься дальше, в том числе с обучением. — Справлюсь наилучшим образом, — уверенно заявил я и сосредоточился на плетении. Наставник покосился на меня, хмыкнул и ничего не ответил. Но думаю, я уже произвел на него впечатление. Испытание с баром прошел на отлично, да и сегодня проявил себя как следует. Может, Дмитрий не сознается, но он явно доволен, что взял меня в ученики. Вскоре мы добрались до поместья Зориных. Кретов высадил меня у крыльца и сразу же уехал, отказавшись от приглашения на чай. Ну а я решил выпить чаю и немного поразмыслить перед тем, как приняться за работу. Отправился в столовую и расположился в удобном кресле, а дворецкий принес мне чай. Перед этим я на всякий случай попросил Оскара проследить, чтобы мне подали напиток без отравы. Мало ли, вдруг не только у тети Варвары возникнут крамольные мысли. Лучше перебдеть. К счастью, чай оказался неотравленным и очень вкусным. Медленно попивая его, я уплетал песочное печенье, смотрел через окно на сад поместья и размышлял. Пока что дело с этим похищением выглядит безнадежно. Эфирные следы не дали никаких зацепок. Мы смогли выяснить только то, что похититель явно готовился к преступлению, наложил метку и заранее ослабил девушку с помощью кошмаров. В таком состоянии ее было гораздо проще похитить, а значит, без подготовки он подобное провернуть не сможет. Затем, в назначенный день, он похитил ее. Все жертвы исчезли именно во вторник. Точнее, в ночь со вторника на среду. Это явно неспроста. Если Кретов сумеет найти, что еще есть общего между девушками, у нас может появиться зацепка. Все-таки я склоняюсь к версии, что похищениями занимается некий провидец с помощью своего фамильяра. Надеюсь, у Кретова получится добыть нужные сведения в конгрегации. Кстати, о конгрегации. Они, похоже, не собираются от меня отставать. Даже устроили слежку и выяснили, что я встречался с Дмитрием, а затем пытались надавить на него. Хорошо, что мой наставник крепкий орешек и послал их лесом. Надеюсь, у него не возникнет из-за меня никаких проблем. Не хотелось бы подставлять его. Несмотря на свой мрачноватый нрав, Кретов неплохой мужик, принципиальный. Мне такие по душе. Я допил чай и отправился в кабинет. Выйдя в коридор, я заметил там Анастасию, которую сопровождал охранник. Сестра при виде меня нахмурилась и продолжила идти, не сбавляя шага. «Здравствуй», — сказал я. «Здравствуйте, барон», — скривилась она и собиралась пройти мимо, но я преградил ей путь. Настя вопросительно приподняла брови и встряхнула своими роскошными светлыми волосами. Охранник вышел вперед, но я посмотрел ему в глаза и сказал «Оставь нас». «Я вам не подчиняюсь, барон Зорин», – прогудел Бугай. «Я личный телохранитель Анастасии Александровны». «Не имеет значения. Я хочу поговорить со своей сестрой наедине. Или ты против?» С нажимом спросил я. Телохранитель ничего не ответил. Еще немного выдержав мой взгляд, он покосился на Анастасию, А та поморщилась и сказала, «Подожди на парковке, я быстрым». Охранник кивнул, напоследок взглянул на меня из-под лобья и ушел. «Что вам нужно, барон?» – поинтересовалась Настя. «Хочу узнать, почему ты меня избегаешь». «Потому что мне не нравится, что глава нашего рода теперь бастард, и я не собираюсь тебе, то есть вам, подчиняться». Гордо задрав нос, проговорила она. «Понятно. Может, тогда ты вовсе хочешь выйти из рода?» Невозмутимо спросил я. «Могу это устроить?» Анастасия несколько мгновений смотрела на меня, приоткрыв рот, а затем вдруг заорала. «Подонок! Я так и знала! Хочешь выгнать нас всех, да? Опеку над Витей ты уже забрал. Теперь всех взрослых выгонишь и останешься в роду один». А Витю против нас настроишь, подлец! Ты это сама придумала. Я ничего такого делать не собирался. И будь поосторожней со словами. Оскорблять своего барона недопустимо. Ты же сам сказал, что выгонишь меня из рода. Потому что ты сказала, что не собираешься мне подчиняться. Парировал я. Так не пойдет. Я барон Зорин. И тебе придется выполнять мои приказы. Пойми одну вещь, Настя и донеси ее до всех остальных. Я намерен быть справедливым главой и привести наш род к процветанию. При этом меня не волнует, будете вы мне помогать или нет. Но если нет, зачем вы мне?» «Мы без тебя процветаем!» – фыркнула Анастасия. «Это неправда. Да, дела идут неплохо, но есть кое-какие факторы, которые способны привести к большим проблемам». Об этом говорит даже поверхностный анализ, сказал я. Какие еще факторы? Я не стал озвучивать, что Константин ворует деньги из родового бюджета, или что без Николая, хоть он и получил по заслугам, нам будет сложнее вести дела. Не говоря уж о том, что некоторые управляющие, судя по их беспокойству при общении со мной, вполне способны устроить саботаж. Им тоже не понравилось, что появился новый барон который задает много вопросов. Настя вряд ли поверит. Да и насколько я успел ее узнать, моя сестра не слишком интересовалась, откуда у нас на счетах берутся деньги. «Разве тебе хочется в этом разбираться?» – пожал плечами я. «Просто поверь мне, благополучие рода под угрозой. Пока что ничего серьезного, но если пустить все на самотек, будут проблемы». «Пока что у нас проблемы только из-за тебя!» Анастасия стряхнула волосами. «Ошибаешься! Проблемы возникли из-за того, что Николай убил отца, а я как раз собираюсь все исправить. Между прочим, как зовут того старого графа, за которого отец хотел выдать тебя замуж?» Настя расширила глаза, не отрывая от меня напряженного взгляда и стиснула зубы. Ее пальцы с идеальным маникюром напряглись, Став похожими на когти, она словно собиралась вцепиться мне в лицо. «Можешь забыть о нем», — сказал я, не дав ее гневу вырваться наружу. «Ты выйдешь замуж за того, кого полюбишь. Хотя интересы рода, конечно, мы тоже будем учитывать. Подумай о том, что я сказал. Увидимся». Анастасия открыла рот, будто хотела что-то сказать, но не смогла придумать что. Ясное дело, она решила, что я буду угрожать ей насильным замужеством, но я поступил полностью наоборот. Оставив сестру в недоумении, я направился в свой кабинет. Попросил слуг, чтобы меня не тревожили, и запер дверь на ключ. На столе лежали документы, которые подтверждали, что Виктор теперь мой подопечный. Хорошо, надо будет встретиться и обсудить с ним кое-что. Надеюсь, парень меня послушает. Первым делом я написал сообщение Сергею и убедился, что у него все в порядке. Добрался до лагеря, заселился, успел подружиться с другими ребятами. У Святослава тоже все в норме, значит, я могу не беспокоиться. Отыскал в кабинете те книги, о которых говорил Кретов. Кое-каких произведений здесь не хватало, надо будет сходить в библиотеку и поискать их там. Среди необходимых книг была в том числе и «Основы плетения», с которой я уже начал немного знакомиться. Отлично, вот с нее и начну. Однако за чтение примусь чуть позже. Сначала мне и правда нужно заняться делами рода. Включив компьютер и достав бумаги, я взялся за работу. Пока что я знакомился совсем лишь поверхностно и хотел досконально понять, как работает экономика рода. Мне нужно знать, какие у нас слабые места, чем можно пожертвовать, а что улучшить. Чтобы совсем разобраться, мне пришлось просить слуг принести кое-какие документы из архива, а также сделать запросы в налоговую службу и другие государственные органы. В минуты отдыха я медитировал, поглощая окружающий меня эфир. Пока никакого эффекта, кроме легкого тепла в груди. Но здесь главное постоянство. Со временем я научусь делать то, о чем говорил Кретов – насыщать свое тело энергией. Я читал о том, что провидцы могут становиться сильнее обычных людей. Встречались слухи о провидцах, которые способны поднять автомобиль или бежать со скоростью того же автомобиля. Я считал, что все это выдумки, но похоже, что слухи не так уж и преувеличены. Меня распирало от желания почувствовать внутри себя эту неумолимую силу. Поэтому я настраивал себя на то, чтобы поглощать эфир постоянно. Это немного отвлекало от дел, но со временем начало получаться. Пообедал я прямо в кабинете, не отрываясь от бумаг. Зато к вечеру все дела Зориных стали для меня полностью прозрачны. Теперь я точно знал, что надо делать, и мог отдать соответствующие приказы. Для начала я вызвал начальника гвардии и спросил. Константин Александрович еще не приезжал? Никак нет, ваше благородие. С утра уехал в город, пока не возвращался. Когда вернется, приведите его ко мне. Вежливо, но твердо. Мне нужно серьезно с ним поговорить. Так точно, господин. Кивнул гвардеец, и я жестом отпустил его. После этого позвонил управляющему нашей сети продуктовых магазинов. Он не брал трубку, но я оставался неумолим. И все-таки мужчина ответил «Алло», — тон его был раздраженным. «Добрый вечер, Игорь Васильевич. Вы всегда так долго не берете трубку, когда вам звонит руководитель?» «Знаете, Григорий Александрович, мой рабочий день давно закончен». «Неужели? А я тут прочитал в договоре, что вы обязаны предоставлять отчет о работе в любое время», — сказал я. «Как насчет «прямо сейчас»?» Управляющий выдохнул в трубку и пробурчал. «Что вы хотите знать, барон?» «Полтора года назад вы разорвали контракт с постоянным поставщиком хлеба и выпечки. Вместо этого заключили договор с фирмой под названием «Колосок». «Все верно?» «Допустим», — ответил Игорь Васильевич. «Закупочная цена у «Колоска» почти в два раза выше. Учитывая нашу наценку...» Стоимость хлеба получается такой, что не подходит для наших покупателей. Вы забыли, что у нас магазины эконом класса? Спросил я. У колоска гораздо выше качества продуктов. Может быть. Но наши покупатели не готовы покупать крошечные булочки по цене трех буханок хлеба, как следствие продажи выпечки сильно упали. И сейчас этот сегмент у нас работает в минус. Я могу объяснить, ваше благородие. Не утруждайтесь. Я выяснил, что колосок принадлежит другу Константина Александровича. Их обоих не волнует, что мы не можем продать товар. Главное, что мы его закупаем. Сколько отката вы получаете, Игорь Васильевич? В трубке воцарилось молчание, в котором чувствовалась растерянность собеседника. Я не. Ваше благородие, вы все неверно поняли. Вдруг заблеял управляющий, разом потеряв воинственный тон. «Слушайте, что надо сделать», – перебил я. «Разорвать договор с колоском и заключить с прежним поставщиком. Завтра же. А также подготовьте для меня бухгалтерский отчет за последние полгода. И не вздумайте подсунуть мне фальшивые документы. Правиться легко определяют ложь. Вы в курсе?» «Да, господин, все будет сделано». «Надеюсь». «Если справитесь, возможно, я оставлю вас на должности. И учитывайте, что у меня есть все возможности для того, чтобы вас отправить в тюрьму за махинации. Всего доброго», — сказал я и сбросил звонок. Скорее всего, Игоря Васильевича я уволю. Тот, кто уже научился воровать и почувствовал вкус легких денег, вряд ли остановится. Но какое-то время он будет слишком напуган перспективой тюрьмы, и будет работать как положено. За это время я смогу подыскать нового управляющего. Я сделал еще несколько важных звонков, составил и разослал несколько приказов, а затем с чувством выполненного долга откинулся на стуле. Хотелось есть и спать, а ведь я еще не успел почитать книгу и заняться практикой. Взглянув на часы, я решил, что могу себе позволить еще пару часов бодрствования. Развиваться необходимо, а свободного времени у меня не так уж и много. Я попросил сделать себе легкий ужин. Если набью живот, сразу потянет сон, и лучше я останусь слегка голодным, чем лишусь возможности практиковаться в чувствовании эфира. Пока перекусывал, придумал сам себе интересное занятие. Достал из ящика все магические предметы, которые мне передал отец. Там был кристалл на веревочке, почти как у Кретова. Еще одно кольцо, какой-то амулет без цепочки и другие вещи. Внимательно изучил их структуры, а затем призвал Оскара. Тот появился в облике Феникса. «Спрячьте предметы где-нибудь в кабинете в разных местах», — попросил я. «А ты что, будешь их искать? Мне нравится эта игра», — ответил Феникс. «Это не игра, но я рад, что тебе нравится. Приступай», — сказал я и отошел к окну, чтобы не видеть, куда фамильяр прячет артефакты. «Готово», — через пару минут сообщил он. «Спасибо. Следи за въездом на территорию. Когда появится Костя, убедись, что гвардейцы приведут его ко мне». «Как скажешь, хозяин», — кивнул фамильяр и исчез. Я закрыл глаза, чтобы не начать искать предметы с помощью логики. Сосредоточился и напряг свое чувство эфира. Через несколько минут меня как будто озарило. Я ощутил кристалл на одной из книжных полок. Не отпуская это ощущение, я подошел к полке, сунул руку за книгу и нащупал кристалл. Отлично! Прогресс на лицо. Не успел я приняться за поиски остальных предметов, как из коридора послышались голоса. Они приблизились, и Константин ворвался в кабинет, даже не постучавшись. «Играешь в крутого барона, бастард!» – рыкнул он. «Следи за языком, братишка!» – спокойно ответил я. Кивнул гвардейцам, которые остались в коридоре, и сел за стол. Гвардейцы закрыли дверь и ушли. «Что ты себе позволяешь?» Костя приблизился и оперся руками о стол, нависнув надо мной. «Думаешь, что можешь мне приказывать?» «Тебе я ничего не приказывал, но приказал своим людям привести тебя. Я сделал упор на слово «своим». «Это я и так уже понял. Что тебе нужно?» «Присядь для начала». Константин фыркнул, но все-таки уселся напротив меня. «Если думаешь, что мы сможем помириться...» «Ты ошибаешься!» – произнёс он. «Мне ни к чему с тобой мириться», – сказал я и протянул ему бумаги, где было видно, что он крал урода. Старший брат нехотя взял документы и пробежался по ним глазами. Заметно было, как резко утих его пыл. Однако Костя старался сохранить суровое выражение лица. «Это подделка!» – сказал он, бросив документы на стол. «Отнюдь». Я все перепроверил, а еще Игорь Васильевич сдал тебя с потрохами». Я ни капли не врал. Управляющий сознался, пусть и не вслух, но своим поведением. Наклонившись вперед, я вцепился взглядом в глаза брата и железным тоном произнес: "А теперь скажи, что мне делать с человеком, который долгие годы обворовывал собственный род?"